дорога в небо георгий бахчиванджи герой советского союза легендарный летчик- испытатель эдуард россель губернатор мечтавший летать часть 1 Конечно же, никакой дороги в небо не существует. Дороги строят на земле. Но если долгие годы ходить по земле одной и той же дорогой, по неволе начнешь смотреть не только себе под ноги, но и вверх, в небо, в бело-голубой экран. Самолеты расчерчивают гигантский холст инверсионными мазками, облака предсказывают ясную погоду и откуда-то слева, как на детском рисунке, выносит стаю. Птицы, будто галочки из списка выполненных дел. Хорошо смотреть в небо взглядом пешехода. Плохо, если этот пешеход всю жизнь мечтал летать, а потом мечту в секунду отменили. И вот уже вверх летит не самолет, а справочник городов СССР. Распахивается на букве «С». Самарканд, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Суздаль, Сургут, Сызрань, Сыктывкар. Он выбрал тот, где больше всего вузов. Крупный промышленный город. Средний Урал. Свердловская область. И неясно, в какой области новая дорога. Ему 20 лет, небо для него закрыто, и прогноз никогда не изменится. Это другие будут летать в облаках, испытывать сложные машины. Потому, потому что мы пилоты. Мечта так долго бродила в крови, что, кажется, вошла в состав организма, а теперь нужно привыкать жить без нее, учиться, входить на борт пассажиром но прежде, конечно, выбрать институт, получить образование. Мама мечтала, чтобы сын стал врачом, вот поэтому, хоть душа и не лежала к медицине, первым делом он все-таки отправился в Свердловский медицинский институт, на улице Репина. А это что у вас тут такое, напротив? Это у нас городская тюрьма, молодой человек, следственный изолятор. Смотреть на тюрьму снова и дни в день, на пути в институт и обратно проходить мимо облаков колючей проволоки и зарешоченных окошек, «Не будет он врачом, прости, мама, еще и по этой причине не будет». Следующая остановка — горный институт. Пока добирался, вспоминал то, что пытался забыть. Село Бор, Борского района Горьковской области. Семья — поволжские немцы, но когда тебе четыре года, ты не мыслишь такими категориями, ты даже слов таких не знаешь. Семья для четырехлетнего мальчика — это мама, папа, родной дом и добрые руки, вкусная еда и теплая постель. Для тех, кто вначале пришел забирать и расстреливать отца, а потом арестовывать маму, все это излишние подробности и не имеющая ценности информации. «Собирайтесь, гражданочка, с ребенком не положено, лес рубят, щепки летят». Целый бор срублен, семейное древо стало щепками. Год 1941, начало войны для всего мира и конец прежней жизни для светлоголового, в обоих смыслах слова, ребенка, родившегося в 37-м и нареченного именем Эдуард. А мать умоляла разрешить ей взять с собой малыша, кричала на все село, крик этот будет стоять в ушах сына долгие годы. Его забрала соседка, но там большая семья, еды даже своим не хватало, а тут еще немчика кормить. В августе 41 Эдик навсегда покинул село Бор, прыгнул в вагон, поезд шел до Кирова. Впереди несколько лет беспризорной жизни, придется выживать, прятаться, кормиться от случая к случаю и никогда ничего не бояться. Проблему страха Эдик решил раз навсегда. Когда ему было лет восемь, он ночевал на кладбище. Первая ночи трясся от страха, а потом привык и спал на могилах, как мёртвый. Видела бы мать, хорошо, что не видела. Она откуда-то знала, что сын жив, что они обязательно встретятся, когда кончится этот кошмар, пусть даже начнётся какой-то другой, лишь бы закончился этот. Эдик, вождь беспризорников, чумазый, гаврош из Кировской области, любил смотреть в небо, глаз не мог оторвать от аэропланов и самолётов. На земле все годы было безрадостно, крона семейного древа не могла укрыть и защитить, но в небе все было иначе. Стремительные ракучущие птицы над головой, имена летчиков-героев, супрун, Стефановский, Малышев, Жданов, Кабанов, бахчиванджи Когда-нибудь к ним добавится его фамилия, ну и что, что она немецкая. Он прославит свое имя в воздухе, он будет испытывать чуд машины и совершать подвиги. Вот, например, бахчиванджи тоже не русское имя, грузинское, турецкое. Оказалось, что греческое, но говорить об этом было все годы не принято. Совсем недавно летчик Бакчеванджи геройски погиб во время испытаний нового реактивного самолета b 1 над Свердловским поселком Кольцово. Эзик слышал, как про Георгия рассказывает радио. Торжественные металлические голоса клялись, что подвиг его не забудется. Часть вторая. Георгий Бахчеванджи родился далеко от Свердловского поселка Кольцова, в станице Бреньковской, под небом Краснодарского края. Он тоже в раннем детстве лишился матери, но у Эдика-то мама живая, обязательно найдет его, а маленький Гриша даже толком не помнил свою мать-казачку Марии Ефимовну. Им и было два года, когда она умерла, и отец Яков Иванович женился на вдове Агнесе Степановне Гринько. Агнеса Степановна стала для Гриши и старшего Ильи заботливой нежной матерью. Только в сказках мачьи злые, думал Гриша, а в жизни все иначе, на то она жизнь. Биография Агнеса Степановна была причудливой. В юности она вслед за старшими братьями уехала в Нью-Йорк, где работала на трикотажной фабрике, вышла замуж за библиотекаря-революционера, родила дочь Олимпиаду и сына всеволда стала вдовой, а после 1917 года с детьми вернулась на родину. В сельской местности прокормиться было легче, чем в Москве. Вот она и уехала в село Берестовое, 35 КМ от Бердянска. На мельнице в соседнем Троицком познакомилась с Яковом Ивановичем Бахчеванджи, тоже вдовой с двумя сыновьями. «У тебя двое, у меня двое. Вместе легче растить будем». Слово «мачеха»? но ну, что за слово, будто чихнул кто. Григорий не произнес ни разу. Любил, берег и защищал Агнезу Степанну. Учил младших детей, родилось еще пятеро семьи, как и деревья были тогда большими, заботиться о маме. И она, как подхватила двухлетнего малыша на руки в день встречи, Гришечка, Гриша, так и не выпускала бы, но, увы, детям в семье Бахчеванджи рано довелось повзрослеть. Когда семья перебралась в Мариуполь, на остров Бузиновку, Гриша начал работать вместе с отцом на заводе имени Ильича, стал слесарем-трубопрокатчиком, следил за охлаждением печей. Он с малых лет был неравнодушен к технике, и в литейной мастерской успел поработать, и помощником машиниста в свободное время ремонтировал посуду, музыкальные инструменты, да, в общем, все, что нуждалось в починке, мог исправить и наладить. А смотрел все равно выше, в небо, наблюдал за птицами, не как поэт-мечтатель или орнитолог, нет, Гриш пытался понять, как они летают. Вот настоящее чудо. Маленький живой самолет, у которого есть и крылья, и лапы шасси, и встроенный компас. Как-то раз Григорий собрал модель самолета из дранок, но он за раз такая летать не пожелал. Ничего, однажды у него все получится, и он тоже поднимется в небо. В 1931 году Григория Бахчеванджи призвали в армию, разумеется, в авиацию. Судьба его была начертана на небесах инверсионными следами. Оренбургское летное военное училище он окончил сразу по двум специальностям. Летчик — это раз, техник по вооружению — 2 Часть 3 Пройти по конкурсу в училище стать летчиком-испытателем вместе с Эдуардом хотели еще 260 человек. До финала добрались 16. Комиссия просеивала претендентов сквозь мельчайшее сито. Здоровье должно было быть безупречным. Испытывать новые машины советское государство доверяло лучшим из лучших. Зрение, давление, сердечные ритмы, психическая устойчивость. К тому времени Эдуард уже ничем не напоминал чумазого гавруша-беспризорника. Хороший рост, крепкое телосложение, красивое чуточку холодноватое лицо. Десять лет назад милиционер, знавший всех кировских беспризорников по имени, выдернул его из толпы коллег. «Эдик, тебя мать разыскивает». Тогда бывшие заключенные могли подавать просьбы о восстановлении семей, и мать, освободившись, действительно нашла сына в Кирове. Это был один из первых счастливых случаев в его жизни. Уже смирившись с собственным сиротством, он вновь обрел семью, а дальше нужно было идти вперед и смотреть вверх. В общем, он так всегда и делал, ничего интересного под ногами не разглядишь, все лучшее за облаками в небесах. Поселок Водный, коми СССР, напротив дома тюрьма, соседи бывшие сидельцы, зато здесь есть настоящая школа, и у него теперь настоящий портфель учебники о десятилетний Эдик поступает в первый класс, он плохо владеет русским языком, хорошо немецким и просто отлично языком улицы. Учительница русского литературы, ленинградка, жена палец заключенного, начала давать ему книги одну за другой. Учителя-словесники — лучшие психологи, и вот уже русский язык, широкий, бескрайний, как майское небо, стал родным для мальчика. При этом каждый день, да не по разу, его называли то немцем, то фашистом, в зависимости от ситуации и характера собеседника. Все времена, впрочем, то были синонимы — немец фашист, какая в сущности разница? «Можно было, получая паспорт, записаться русским, и председатель поселкового совета на это всячески намекал, сославшись на то, что надо выдать документ лишь с третьего раза. Но если ты начинаешь жизнь с обмана, с предательства собственного рода, в небо тебя точно не возьмут. Он ведь еще тогда беспризорником все решил, выучится, поступит в летное и начнет испытывать новые сложные машины». как Бахчеванджи. В школе записался в кружок юных авиаторов при клубе ДСААФ, изучал теорию и даже поднимался в небо с инструктором. По-настоящему, впервые. Был, конечно, на седьмом небе и в одном, и в другом смысле слова. Самолеты Ан-2 и По-2, реактивных как до Луны. На входе в Свердловский горный институт попытался вытряхнуть из памяти горькие мысли, как лепестки яблоневого цвета, которыми вылетевший ветер присыпал ему голову и плечи. Лепестки отряхнуть легко, горькие мысли никуда не исчезли, разъедали душу обидой. «Он никогда не станет летчиком, потому что не стал по документам русским». Комиссия из двадцати врачей осматривала претендентов только что не с лупой, желающих стать летчиками-испытателями, в перспективе еще и космонавтами, было куда больше, чем посадочных мест. Эдик выдержал все испытания, не срезался на медкомиссии, не в Ухтене, в Сыктывкаре, но слово из пяти букв в графе «Национальность» перечеркнуло все его достижения. Документы отправили в Даугавпилс, там находилось Высшее военное авиационное училище. Счастливый абитуриент готовился к экзаменам, как вдруг пришла повестка в военкомат. Полковник, в кабинет которому Эдик явился точно в указанный час, пунктуальность его особая примета, такая же, как зеленые глаза, сказал, сочувствуя, «Жаль, но мандатная комиссия твои документы завернула. По двум причинам. Первая — это национальность, а вторая — что твой отец был расстрелян». На редкость порядочным человеком оказался тут полковник. Эдик часто будет вспоминать его с благодарностью. «У меня тут есть одно направление, в Киев, на факультет хирургии медицинского института. Бери и поезжай». Но Эдик не мог согласиться. Кто-то с детства мечтает стать врачом, кому-то нужны небеса. Полковник рассердился. «Ты что, с ума сошел? Другому дай, споги лизать будет. Иди домой, поговори с матерью». А у мамы его тоже была своя мечта, чтобы сын выучился на доктора. Так что полковник верно чувствовал, дома идея получит поддержку. Именно поэтому Эдик и не сказал ничего матери. У нее тоже был сильный характер. Она могла убедить, повлиять, заставить. Через три недели в кабинете все того же полковника Эдуард окончательно отказался от Киева и услышал. «Что ж, тогда в течение суток тебе нужно исчезнуть из Ухты. Срочно поступай в другой институт. Какое, неважно, иначе заберут в армию, а тебе учиться надо». Вот тогда и полетел под потолок справочник городов СССР и приземлился в Свердловске. Часть четвертая. Жора Бахчи, так друзья называли летчика Георгия бахчиванджи Он был веселым, компанейским, но при этом надежным, обстоятельным, отважным. Герои прошлых лет видятся нам бронзовыми статуями, но за каждым памятником живой человек и судьба, вплетенная в историю страны. Так что не поймешь, где заканчивается общественное, а где начинается свое. Плагатные портреты на почтовых марках, билетаризированные биографии, восхищенные слова Гагарина, имя, присвоенное пионерской дружине, улица в поселке Кольцово, названная в честь Бахчеванджи. За всем этим и не разглядеть живого настоящего жора Бахчи. Его любили друзья, на него заглядывались девушки, летчик, герой, красавец. Начиная с 35 года, Георгий на летно-испытательной работе в НИИ ВВС. Самолеты-разведчики, самолеты-истребители, испытания новых моторов в полете. Когда началась война, Бахчеванджи в составе 402-го особого истребительного авиаполка нес небесную службу на истребители МиГ-3, только что им самим же и испытанным. Летчик-испытатель тот, кто буднично входит в неведомое. За месяц 70 боевых вылетов, десятки сбитых самолетов противника, но уже в августе 41-го года Бахчеванджи отзывают с фронта. Небесная атмосфера сменяется атмосферой строжайшей секретности. Ни отцу, ни матери, ни любимой жене, ираиде, ни слова. жора Бахчи отправляют на Урал, даже не в Свердловск, поселок белимбай за Первоуральском. Это, между прочим, Европа, а Свердловск уже в Азии, граница в двух шагах. Приезжие любят постоять одной ногой здесь, другой там. На Европу белимбай конечно, не тянет, обычная деревня, спартанские условия, но где и когда летчики-испытатели жаловались на бытовые условия. Здесь, в Белимбае, в корпусе бывшего чугунно-литейного завода, находился опытный завод номер 293, где разрабатывался проект принципиально нового для советской армии истребителя с реактивным двигателем. ОКБ инженера-полковника авиации Виктора Балхавитинова получило задание, если не с небес, то немногим поближе, как можно скорее придумать нам этот самолет, истребитель-перехватчик, превосходящий те, что у врага. Эвакуированные из Подмосковья конструкторы денно и ночно колдовали над «Би-1», а будущий пилот новой машины жидкостным ракетным двигателем сразу же стал звать ее ласково «Птичкой». Жора Бахчи присутствовал едва ли не на всех этапах работы, потому что хорошему летчику недостаточно знать, как управлять машиной, он должен понимать, как эта машина устроена. Бахчи был, конечно, не единственным кандидатом в «Испытатель Би-1», но судьба настаивала на своем вполне решительно. Главный претендент, лётчик Борис Кудрин, именно в эти дни серьёзно заболел. Георгий Яковлевич Бахчеванджи, смелый, опытный, дисциплинированный пилот, подходил по всем статьям. К тому же было ещё что-то, о чём не знали командование и конструкторы. Жора Бахчи уже многие годы мечтал совершить необыкновенный полёт, а для этого требовался необыкновенный самолёт. Посадочная скорость — 100 км в час, возможность атаковать противника из любого положения. Перехватывать в воздухе 25 секунд на старт-разгон до 900 км в час. Би-1, товарищ это даже не самолет, а крылатая ракета. От такого шанса не отказываются. Фюзеляж «Птички» изготавливался в Нижнем Тагиле, знаменитом на всю страну промышленном городе. Часть 5. Нижний Тагил — новая родина Эдуарда, которому, конечно же, не привыкать к смене городов и обстоятельств. При этом он не актер, который вживается в очередные декорации, меняя голос и лицо, он принимает новое всем своим существом, не подстраиваясь под него, а вписывая жизненный поворот в рисунок судьбы, которую, и в этом он никогда не сомневался, человек создает сам. Все годы вера в человеческие возможности пребывала в самой высшей точке. В 1962 году Эдуард окончил старейший вуз Урала, Свердловский горный институт, специальность горный инженер-шахтостроитель. Недолгая примерка должности младшего научного сотрудника, и вот он уже в области принят на работу в Трест Тагилстрой. Мастер, прораб, старший прораб, он ни одного звена в цепи не пропустил. Как шел, как всегда, вперед и вверх, пунктуален, аккуратен, придирчив к себе и к другим. Цель превращается в лестницу, звенья в ступеньки. Должность мелькает в трудовой книжке. Главный инженер строительного управления, начальник комбината «Тагилтяжстрой», заместитель начальника глав «Сред Уралстроя», с января 1990 -го года начальник территориального строительного объединения «Среда Уралстрой». Человека, прошедшего через настоящий ад в детском возрасте, не остановишь и не собьешь с пути. Человека, у которого украли мечту, никто никогда не догонит. Он будет первым уже по той простой причине, что не может оставаться наедине с тяжелыми мыслями. Ему нужна работа, постоянное действие, вечное движение. К тому времени он защитил кандидатскую диссертацию, был счастлив и женат на любимой своей Аиде Александровне, у них подрастала дочь Светлана. Жену Эдуард выбрал еще не увидев лица, просто шла девушка по улице, платьится в горошек. Человек пусть и создает свою судьбу самостоятельно, но в действительности важные моменты жизни всегда принимают подсказки и знаки от того, кто выше, в небесах. Куда как ни старайся, а все равно смотришь изо дня в день, любуясь буйным закатом или медленным танцем облаков. Вот и тогда он сразу же понял, это моя будущая жена, одна единственная на всю жизнь. Как говорила ему бабушка, Эдик, есть много прекрасных цветов, но ты можешь сорвать только один. За Аидой тогда кто-то ухаживал, но Эдуард с этим кем-то вначале поговорил, а потом слегка... по-билому, потому что человек не сразу понял, шансов теперь нет и не будет. 2 апреля 1990 -го года Эдуард Эргартович Россель, новая должность предполагает использование отчества, и вскоре в Свердловской области его научатся выговаривать каждый, был избран председателем Свердловского обл. исполкома. Теперь к его обычному строительству, а он оказался отдаленнейшим в этом деле специалистом, способным свернуть горы на месте будущих фундаментов, добавилось строительство незримое, но еще более сложное. Тот, кто мечтал стать пилотом, стал неожиданно для всех и для самого себя политиком. И пусть эти новые крылья, скроенные на манер модного двубортного пиджака, не способны поднять в небеса, ощущение полета они дарят похожие. Да и ветер перемен, поднявшийся в стране, пришелся очень кстати. Впрочем, никакой ветер не поможет, если нет собственных крыльев, но крылья у него как раз-таки были. И то, что он стал первым губернатором Свердловской области, не случайность и невезение, а вполне закономерный ход судьбы, вроде тех единственных поворотов на дорогах, которые опытный строитель не то что не игнорирует, а напротив вписывает в проект». Когда грянет гром, и мощное предприятие страны будет сотрясать дрожь лихолетия, губернатор попытается спасти заводы своей области. У него это получится. Когда в области окажется хлеба на три дня, он целую ночь будет вести телефонные переговоры с Казахстаном, а под утро вылетит туда, чтобы подписать очень невыгодный экономический, но единственно возможный в той ситуации договор. И это получится. В общем, получилось у него почти все. Многое сбылось. Птички-галочки в списке выполненных дел могут улетать в теплые края. Видите золотые купола на том берегу? Храм на крови, возведенный на месте Ипатьевского дома. Эту стройку, дело чести, губернатор контролировал лично, каждый день приезжая на объект. Построили, сдали, сияют купола. А вот это, например, американское консульство, первое за пределами столиц, открытое исключительно благодаря губернатору россолю Однажды на Диком Западе, рассказывая заокеанской публике о неведомой Свердловской области, Эдуард Эргартович увидел, как один из сенаторов тычет пальцем в карту, пытаясь найти этот самый Рейджон в районах Африки. Губернатор аккуратно взял сенатора за палец и переставил его к правильному месту на карте. «Но там ничего нет», — возмутился сенатор. «Там тайга и медведи, а вы нам про вузы, консерваторию, театры, заводы». Приехали, сами убедились, и консульство открыли в Екатеринбурге, хотя изначально речь шла про Новосибирск. А выставка вооружений в Нижнем Тагиле, а Уральский военный округ сохранить, который удалось только благодаря личным усилиям Русселя, никто даже представить себе не может, какие то были усилия. А святые места, Меркушино и верхотурья онкологический центр, областной центр, сердца и сосудов, а симфонический оркестр, а шефство над подводными лодками, а морская кадетская школа под сысертью в памяти о собственном беспризорном детстве. Губернатор-строитель, преобразователь, хранитель патриот Среднего Урала, не родного, но любимого края. На пресс-конференции юная журналистка тянет руку как первоклассница, выучившая урок «Эдуард эргортович а что бы вы хотели, чтобы в честь вас назвали бы в области, ну или в городе?» Выпаливает на одном дыхании. «Умрут, тогда и узнаете». Журналистка не сдается. Им еще на первом курсе объяснили, что корреспондент должен быть настойчивым. «И все-таки ответьте, пожалуйста». «Так уж и называли в честь него», — говорит кто-то басом с места и все хором. «Россальбан. Дорога, ведущая в аэропорт Кольцова и сам новый аэропорт, любимый проект губернатора Росселя». отсюда взлетают самолеты здесь ближе всего к небу часть шестая. официальный адрес аэропорт кольцова улица бачиванджи 1 а людей которые жили до нас забывают быстро пусть даже металлические голоса и старелок на столбах клятвенины обещали обратное Отныне им живет как будто само по себе, превращаясь в название улицы, обрастая бытовыми подробностями. Оказывается, может быть, рынок Бахчеванджи и пробка на Бахчеванджи 15 мая 1942 года Георгий Бахчеванджи совершил первый испытательный полет на реактивном самолете б 1 на аэродроме Кольцова в Свердловске. Долгие дни до этого он испытывал самолет на земле, как обычно делают летчики. Изучал птичку вдоль и поперек, защищал перед не смотрите, что такой маленький самолет, он стоит десятка тех, что побольше. Пробежка, подлет, определение устойчивости при разбеге, теперь следовало сжать кулаки или молиться, как кто привык. Долго ждали, пока ветер разгонит облака, птичка терпела вместе со всеми, только к четырем пополудни небо прояснилось, и вначале Бахчи поднялся вверх на по два, чтобы определить видимость ориентиров с воздуха, все нервничали, в тот день все перестраховывались, еще бы, впервые в жизни в небо поднимается крылатая ракета, впервые в жизни команда от винта прозвучит иначе, от хвоста». Из сопла летело пламя, и самолёт стремительно поднимался в воздух так быстро, что Георгий поверить не мог ни своим глазам, ни ощущениям. Би-1 оправдывал и превосходил ожидания, но думать об этом было некогда. Через минуту жидкостно-реактивный двигатель прекратил работу, и лётчику нужно было посадить самолёт с остановившимся мотором. Он сделал это не так аккуратно, как хотелось бы. При посадке отскочило колесо. Бахчи был недоволен собой, называл полет аварийным, а все его поздравляли, обнимали, хвалили. Нужно было работать дальше, конструктором в ангаре, летчику в небесах. Лишь 10 января 1943 года Бахчи Ванжи во второй раз поднял воздух в птичку, новую версию B-1. Колеса заменили лыжами, приземление прошло благополучно. 3 4 5 6 поты задачи менялись усложнялись приходилось не просто поднимать самолет в воздух или заходить на посадку без поломок, а развивать максимальную скорость и летать до полной выработки топлива. считается что семь счастливое число седьмой полет бахчиванджи на би1 третье версии назначили на 27 марта 1943 года. Проверили и опробовали все, что можно. Наверху как будто бы сделали по такому случаю генеральную уборку, начато отмытый горизонт, главный зритель готовится смотреть небесный спектакль. Жора Бахчи еще раз кивнул друзьям-коллегам и пошел на взлет. Поднялся на две тысячи, сделал разворот, вышел напрямую, до сих скорости 800 км в час. Молочина, птичка, не подведи, осталось совсем немного выполнить вираж и на посадку. На аэродроме все, не отрывая глаз, следили за самолетом, который вдруг пошел на снижение, а летчик от чего-то не выравнивал машину, радиосвязи с пилотом не было. Бахчи еще мог успеть прыгнуть парашютом, но этого не произошло. Самолет скрылся из виду, через минуту раздался взрыв. Причина смерти Георгия Бахчеванджи так и не была установлена, считается, что он умер в воздухе, не приходя в сознание, когда птичку затянуло в пике. Испытания первого советского реактивного самолета продолжались до 45 года. На Б-1 летал Борис Кудрин, но вскоре работы по созданию истребителя-перехватчика прекратились. Отпала необходимость в подобных машинах. Война закончилась, авиаторы отныне решали проблему увеличения дальности полетов, а это уже совсем другая история. Юрий Гагарин, погибший, кстати, сказать в тот же день, что и Георгий Бахчеванджи, спустя 25 лет, 27 марта 1968 года, и в том же возрасте, 34 лет, сказал, без полета Григория Бахчеванджи не было бы 12 апреля 61 года. А памятник птичке, раскинувшему крылья самолета b 1 стоит против главного входа в Екатеринбургский аэропорт Кольцово. Часть 7 Конечно же, никакой дороги в небо не существует, дороги строят на земле, но если речь идет о дороге в аэропорт, о том самом Росенбале, как его окрестили тут горожане, народная топонимика, вот самая мощная слава, только оставшись в языке в ежедневном людском разговоре, превратившись в название, имя обретает бессмертие. На Урале мало было таких дорог. Екатеринбуржцы ездили в свое Кольцово, чертыхаясь и подпрыгивая на ямах. И вдруг появилось это чудо. Скоростная, широченная, освещенная трасса. Ну, прям как в Европе. И сам аэропорт Кольцово, благодаря все тому же Россолю, неустанно курировавшему процесс из захудалого провинциального отстойника, превратился в один из лучших портов страны. Третий хаб в России. Гости города завистливо оглядываются по сторонам. Ну, вот бы у нас такое. «Да, мало ли городов в нашей большой стране, но выстроить такое чудо. Напротив входа в терминал внутренних рейсов памятник самолету b 1 любимой птички Георгия Бахчеванджи, прославленный летчик, похоронен на Мало-Истоковском кладбище в поселке Кольцово, никогда не живший в Свердловске, Жора Бахчи стал одним из самых известных горожан. То, о чем мы мечтаем, навсегда меняет нашу жизнь, и даже если мечту грубо вырвали из рук, это вовсе не означает, что она однажды не сбудется». Дорога, аэропорт, все это, конечно, прекрасно, но Эдуарду Росселю с детства хотелось летать самому, а не входить на борт пассажирам. В 1999 году на выставке вооружения по Нижним тагилом в небо поднимался самолет МиГ-29. Зрители крутили головами, а где губернатор? Он ведь столько сил приложил к этой выставке, неужто не приехал. МиГ-29 пилотирует заслуженный пилот России Юрий Левит и губернатор области Эдуард Россель. — вежливо ответил всем сразу громкий голос диктора. Вот так-то он и стал пилотом. Брал уроки, тренировался на земле и в небе летал. Однажды вылетел с утра пораньше, в Курганскую область, покружился над зданием администрации, где работал его друг и коллега. — Представляешь, разлетались, — жаловался ему тем же вечером по телефону курганский губернатор. Тот, кто хотел стать летчиком, вначале должен был отдать все свои силы другому делу, а после построить аэропорт и дорогу, которая и привела его, в конце концов, к небу. И, кстати, небо из кабины пилота выглядело точно таким же, как в детстве, когда он смотрел в него до боли, запрокинув голову назад. Было оно бескрайним и ясным, как жизнь четырехлетнего мальчика, ничего еще не знающего о силе судьбы и собственной воли.